Спустя полтора часа прибыл Махмуд с полумилицейским, и нас торжественно извлекли из ямы. Не знаю, что там у них получилось с Муратом, но, по всей видимости, не обошлось без тривиального рукоприкладства. Лоб Махмуда украшала свежая царапина, а под правым глазом полумилицейского зиял свежайший бланш. с каждой секундой, все более наливаясь мутной синевой. Судя по всему, расхожие утверждение о том, что на горца никто не имеет права поднять руку, независимо от статуса и возраста, в данном случае потерпело полное фиаско. «Ты правильно сказал», — печально сообщил Махмуд, приглашая нас занять места в Митсубиси. «Поехали». мурат вас ждет еще через полчаса мы сидели за столом в гостеприимном доме главы администрации села Герлихаш. из обещеки уписывали сочный шашлык из молодого овна которого как положено по прибытии высоких персон, приговорили минут сорок назад к шашлыку прилагались разнообразные заедки Прекрасное домашнее вино и грустный Мурат гиксоев Как вы уже догадались, именно он и является этим самым главой администрации Герлихааша. Сей вельможный дядька озабоченно соображал, наступят ли последствия ввиду неправильного обращения с бумаженцами, на которой сам грозный Яслан Баграев начертал... Своё лаконичное послание. Сама чудодейственная бумаженция, выстиранная, высушенная утюгом и склеена скотчем, лежала на комоде, располагавшемся неподалеку от стола. Время от времени Мурат бросал в ту сторону скорбные взгляды. Дело в том, что в процессе чистки, написанной Асланом Баграевым буквы, расплылись... и потеряли отчетливые очертания, что придавало документу довольно подозрительный вид. Шрифт, нанесенный принтером, не пострадал. Официально часть письма сохранилась практически в первозданном виде. А вот чернила возрубтали против такого хамского обращения. «Может, пока вы отдыхаете, я пошлю человека в Грозный?» Пусть другую бумагу напишут. Наконец, предложил Мурат, не выдержав мук сомнения. А мы тем временем позвоним и скажем, что вы попали под дождь. Не стоит. Отказался я, посоветовавшись с Грегом и в очередной раз отметив, что начальственные товарищи и происхождения практически поголовно, сносно Владеет русской разговорной речью. Очевидно же, что это не подделка. Лишний раз беспокоить такого занятого человека не хочется. А если вдруг у кого-нибудь возникнут вопросы, мы сошлемся на тебя, уважаемый Мурат. Пусть тебя это не заботит. Ну, подумаешь, получилось недоразумение. Все прояснилось, ты нам оказал уважение, мы тебе... Тоже, и вообще, выброси это из головы, это все мелочи. Обрадованный мурат тотчас же выбросил, встрепенулся, приосанился и, как полагается, любому начальственному горцу, рванув пару стаканов вина, начал обстоятельно хвастать, как у них тут хорошо, в славном герлихаше. Отзыв! О! Горы — ого, вино — от винта, овны — вообще. И так далее, и в таком же духе, без передышки, под равномерную работу крепких шотландских челюстей, неспешно опрокидывание стаканов и неуклонно растущую степень опьянения гостей. Я добросовестно переводил, не забывая о свой вместительный желудок. Сопровождал сказанные Муратом подходящими к случаю комментариями деструктивного характера и внимательно наблюдал за хозяином застолья. — Да, Мурат, за два с половиной года ты здорово изменился. Раздобрел, заматерел, прическу отрастил, налился какой-то сановной властностью. Не узнать, короче. Единственное, что осталось в тебе от военной поры, искалеченные ногтевые фаланги трех пальцев левой руки. По ним-то я тебя и узнал, душок ты недобитый. Я вас тут, если взять по большому счету, каждого десятого знаю. В свое время приходилось общаться, если не лично, лицо в лицо. так посредством лицезрения в бинокль, или иную оптику, снабженную сеткой прицеливания. Пока с шотландцами колесили по селам, создавая имитацию кипучей деятельности во благо противоэпидемиарической борьбы, угрожило встретиться более чем с десятком таких вот знакомых военной поры. Поначалу меня такие приятные встречи нервировали. Каждый раз я напрягался, ожидая, что кто-то из бывших духов внимательно всмотрится в мою личину и заорет благим матом. «Мачиева! Это он! Он убийца, военный преступник!» И еще что-нибудь в этом же духе, в стиле аллаха Акбар! Лучших времен РЧВ!» Не полагаясь на внешние изменения в своем облике, Я старался исказить свой голос и манеру речи. Изменил походку и вообще. Короче, пока мы добрались до этого села, я до того наловчился коверкать русский на американоязычный манер, переводя Грегу с Филом, обращение местных аборигенов, что утратил навыки нормальной русской разговорной речи. Наверняка бы сам себя не узнал, если бы записал на магнитофон и прослушал потом а еще я переосмыслил свое положение и перестал вздрагивать и напрягаться перед возможной угрозой разоблачения понял наконец что спустя столько времени здесь меня вряд ли кто узнает потому что во времена рчв я гулял тут в потреёпанном комке и ленялой косынке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 Имел роскошно вьющуюся шевелюру, солидную бороду и вообще по всем статьям соответствовал старательно исполняемому мною имиджу американца, врача, переводчика. Вот и теперь, когда мы заявились к Мурату в гости, грязные и недовольные, он не обратил на меня никакого внимания. Всё своё обояние направил на Грега, поскольку именно он упомянулся в письме Аслана Баграева. Ну что ж, очень нехорошо, я не в претензии. Более того, можете меня на данный момент считать самым счастливым человеком во всей суверенной Чкерии. Потому что я уверен, на девяносто процентов теперь мне не придется ползать по окрестностям долгими ночами и выдумывать хитроумные способы. умыкновение данного дядечки в лес, дабы потом вдумчиво пытать его и вытаскивать необходимую информацию. Психотип человека, как правило, остается неизменным на протяжении более длительного периода, а тут прошло-то всего пару лет с небольшим. В общем, я собираюсь тривиально шантажировать Мурата. но это чуть позже завтра например а пока пока хозяин дома тут разливается соловьем перед шотландцами я вам расскажу при каких обстоятельствах нам с ним довелось встречаться ну все равно вам не интересно слушать про самых лучших в выке льовнов из суперобалденное вино местного разлива